Глава 10. Кровати завтрашнего дня В то время как основной дизайн кровати, казалось бы, прозаического предмета мебели, мало изменился за тысячелетия, ее назначение в разные времена и на разных территориях сильно варьировалось. Скромный Чарпай — отличный пример таких трансформаций. Абсолютно функциональное, предельно простое спальное место, которое может применяться самым разным образом в контексте местной культуры. Он идеально подходит для сна на веранде и для бурных поэтических выступлений, как это принято в Пакистане. Его легко вынести на крышу, чтобы поспать под прохладным ночным ветерком. А когда человек умирает, чарпай иногда ставят вертикально, чтобы почтить память усопшего. Среди множества артефактов, которые нас окружают, кровать – один из самых универсальных. На современном Западе кровать обычно представляет собой объект, стоящий в отдаленном углу и не заслуживающий внимания. А вот то, что мы делаем в кровати, действительно интересно. Джон Леннон и Йоко Оно напомнили нам об этом в 1969 году, когда превратили гостиничную кровать в политическую арену с эффектно выступили за мир и прекращение войны во Вьетнаме. Их постельный протест, устроенный вскоре после свадьбы, длился неделю. Сначала в амстердамском отеле «Хилтон», а потом в монреальской гостинице «Королева Елизавета». Они вели жаркие дискуссии с посетителями, а через них с многомиллионной аудиторией, не вставая с роскошной гостиничной кровати. Это было почти повторение утреннего церемониала вокруг государственного ложа «Короля Солнца». Вспоминали ли они Людовика XIV? Скорее всего, нет. Назад в будущее. Мы слышали множество футурологических пророчеств о постели, большинство из которых в лучшем случае являются фантазиями. Как замечает главный футуролог Института да Винчи Томас Фрай, Сексуальные отношения на парящей в воздухе кровати заставили бы людей стать более творческими. Несколько явных тенденций, по-видимому, будут определять отношения между кроватями и людьми. Возможно, самое мощное из них – это раздражающий фактор постоянно растущего городского населения и распространение того, что эвфемистически называют «многоквартирными домами». На деле это часто оборачивается застройкой повышенной плотности. Города тянутся ввысь. Взгляните на ошеломительные урбанистические ландшафты Пекина, Шанхая, Нью-Йорка или Сан-Франциско, где цены на покупку и аренду жилья поистине космические. Люди проводят всю свою жизнь в крошечных квартирах. Десятки тысяч горожан спят в своих гостиных, а кухня или то, что ею называется, находится в нескольких шагах. Теснота помещений как никогда раньше требует от дизайнеров кровати и матрасов особой изобретательности. Выдвигающиеся кровати, подобные тем, что веками использовались слугами и днем прятались под роскошными монаршами кроватями, актуальны и сегодня. Также, как и кушетки, когда-то заведомо неудобные, но теперь ставшие значительно лучше за счет современных пружин и матрасов. Складные кровати, как мы уже видели, не являются чем-то новым. Десятки лет назад компании «Сирс» и «Робок» продавали современные складные кровати, а прародителем почти всех нынешних компактных устройств была кровать «Мёрфи», у которой механизм и матрас в сложенном состоянии располагается вертикально и прячется в шкаф. Уильям Лоуренс Мёрфи родился в Калифорнии в семье золотоискателя эпохи золотой лихорадки, человека 49-го года. Человек сорок девятого года — человек, прибывший в Калифорнию для участия в массовой добыче золота. Первые золотоискатели, которых стали называть людьми 49-го, от английского 49-ers, отправлялись в Калифорнию на парусных судах, в товарных вагонах, даже пешком со всего континента, часто сталкиваясь со значительными трудностями. Мёрфи-младший объезжал лошадей, водил дилежанцы и некоторое время даже служил шерифом в маленьком городке старателей. На рубеже 20 века он снял крошечную однокомнатную квартирку в Сан-Франциско. Его кровать занимала почти все пространство единственной комнаты. Легенда гласит, что он влюбился в молодую оперную певицу Гледис но не мог пригласить ее к себе, поскольку строгие нравы викторианской эпохи не позволяли незамужней леди входить в спальню к джентльмену. Значит, необходимо было, чтобы на время визитов спальня превращалась в гостиную, что и подвигло Уильяма Лоуренса Мерфи на эксперименты с откидной кроватью. Он использовал раму дверцы от старого шкафа и несколько дверных петель, чтобы сделать устройство, которое удерживало бы кровать у стены и позволяло бы убирать ее с глаз долой. По рассказам потомков, опыты увенчались успехом. Гледис вышла за него замуж, а ее отец одолжил ему деньги, чтобы запатентовать то, что получило название «Кровать Мерфи». Его новое предприятие уже встало на ноги, когда в 1906 году в городе произошло землетрясение. Некоторые кровати в результате сейсмических толчков сложились, от отчего даже погиб один человек. Однако люди продолжали стекаться в растущие города, жилья не хватало, а имеющиеся было переполнено. В условиях тесноты кровати Мёрфи были спасением и пользовались большим спросом. Пик продаж пришелся на начало 1900-х годов, но та же компания продолжает производить их и сегодня. В конструкции Мёрфи нет пружинных блоков. На деревянной платформе или на проволочной сетке лежит матрас, закрепленный ремнями, которые не дают ему сдвигаться, когда кровать убирают. Оригинальные модели складывались в стену вертикально изголовьем вниз, но теперь вы можете приобрести кровати, убирающиеся по принципу бокового откидного спального места, а также кровати с полками, обеденными столами или письменными столиками-трансформерами, которые появляются, когда кровать исчезает в нише стены. Есть даже модели, которые превращаются в диваны или предметы офисной обстановки. Кровати Мёрфи — идеальное решение для людей, живущих в кондоминиумах или квартирах, где рациональное использование пространства стоит на первом месте, особенно с тех пор, как инновационные механизмы значительно упростили все манипуляции. Очень важна правильная установка такой кровати, чтобы она не рухнула на своего владельца. В 1982 году пьяный мужчина умер в сложившейся кровати, а в 2005 году еще две женщины стали жертвами неправильно установленной кровати. Кровать Мёрфи играет не последнюю роль в фильме Чарли Чаплина «В час ночи» 1916 год и в одной из картин знаменитой Бондианы «Живешь только дважды». Бонд, попадает в ловушку сложившейся кровати и в него стреляют через эту кровать. Кажется, что главный герой убит, но, конечно, это не так. Есть и другие гениальные решения проблемы нехватки пространства. Некоторые люди крепят свою кровать к потолку. Это не только освобождает всю поверхность пола, но и позволяет получить занятный опыт подлинно возвышенного сна. Главное, чтобы потолок был должным образом укреплен, а кровать правильно установлена. Еще одна идея — кровать-капсула. Здесь вы спите наверху, а под вами находятся места для хранения одежды, есть стеллажи для книг и даже аудио- и видеоаппаратура. Обычно такая капсула предполагает односпальную кровать и лесенку, чтобы забираться наверх. Остается только быть достаточно осторожным, чтобы оттуда не упасть. Но, возможно, будущее сегодня за умной мебелью. Американская компания Ori Living – пионер в разработке роботизированной мебели, с которой целые комнаты можно трансформировать одним нажатием кнопки при помощи приложения для смартфона или голосовой активации. Тем, кто живет в уже не раз помянутых зонах высокоплотной городской застройки, оптимистичный проморолик компании обещает – Полное переосмысление того, как можно обживать свое пространство, жить разнообразно и полноценно, приумножая его эффективность. Ори предлагает всевозможные роботизированные элементы. Фальшстены, шкафы, комоды и другие предметы мебели, которые скользят по магнитным направляющим, подключенным к электрическим розеткам. Стены отодвигаются или смыкаются, создавая зону гостиной там, где только что стоял шкаф. В комнате студии кровать, как апофеоз идеи раскладушки, возносится вверх, скользя по стене, а на ее месте возникает стол, превращая спальню в столовую или зону для вечеринок. Не бойтесь, заверяет нас Ори, перемещение кровати можно остановить, если положить на нее что-либо весом более нескольких фунтов, и все предметы обстановки легко передвигаются вручную в случае отключения электроэнергии. Изменение пространства Сегодня все больше людей, включая программистов и дизайнеров, возвращаются к работе из дома. Когда пространство ограничено, оно особенно ценно. Если вы не готовы использовать роботизированную мебель, то всегда остается возможность самим менять конфигурацию своего интерьера, например, спать над своим рабочим столом. Такие кровати, известные как кровати-чердаки, часто используются в детских комнатах, Дети гораздо охотнее карабкаются наверх, чем их родители. Японцы, которые долгое время жили в небольших помещениях, веками спали на шокебатоне — тонком матрасе, который днем лежит свернутым на полке, а ночью расстилается на полу. Шокебатон — часть традиционного японского футона — спального комплекта. Это плотный матрас толщиной в 10 сантиметров, примерно вдвое меньше, чем традиционный американский — где наполнителями служат органический хлопок, латекс и шерсть. Шокебатоны предназначены для использования на полу и убираются каждое утро. Они существенно выигрывают, поскольку позволяют освободить пространство, но спать на них жестче, чем на обычной кровати. Их нужно переворачивать каждые 2-3 недели, чтобы они изнашивались равномерно, и убирать в течение дня, чтобы под ними не образовывалась плесень. Вы также можете купить складной шики-батон с наполнителем из плотной пены, еще один вариант японского матраса, который популярен в Сан-Франциско. Есть и другая категория людей, которых называют цифровыми кочевниками. Обычно это молодые, богатые и технически подкованные люди, выбравшие жизнь в постоянном движении. Голландское архитектурное бюро Macking Bay в разработке своей кровати сделало ставку на этот перспективный сегмент потребителей. Их футуристическая складная кровать 2014 года «Кочевая жизнь» сделана из природных материалов – дерева, шерсти и большого количества белого хлопка. Как будто в старые времена, напоминающие о воображаемой пасторальной идиллии, только без прежней грязи, кровать упаковывается в плотный цилиндрический сверток, позволяющий владельцу удобно нести ее на спине. Все эти решения — попытки втиснуть больше кроватей в меньшее пространство. Спустя три столетия после начала промышленной революции миллионы людей, целые семьи, пары или просто соседи по комнате живут в гораздо более тесных квартирах, чем еще два поколения назад. Такая близость заставляет в очередной раз пересмотреть наше представление о приватности, сложившейся в XIX веке. Приватность постели была данностью для представителей среднего класса на протяжении многих поколений, но не теперь. Проживание в многоквартирном доме предполагает тесный контакт человека не только с членами своей семьи, но и с соседями, которые как минимум поначалу являются чужими людьми. Как вы себя изолируете? Ответы требуют более изобретательных решений, чем наушники с шумоподавлением. Даже люди, имеющие привычные нам спальни и просторные квартиры, иногда жаждут полного одиночества, которое трудно найти в мире, где телевизоры ревут, а сотовые телефоны практически вездесущи. Безмятежный сон. Судя по тому, что пишут в журналах и в интернете, люди Запада почти маниакально одержимы идеей добиться крепкого сна, обрести эти волшебные, возможно, мифические 8 часов ничем не нарушаемого забытия. Большая часть этих поисков сосредоточена вокруг фармацевтических или растительных средств и советов воздерживаться от напитков с кофеином после полудня и обильной еды и алкоголя поздно вечером, В целях улучшения сна редизайну были подвергнуты и подушки. Так приподнятые края подушки «Your Face Pillow», удерживая вас в положении на спине, сулят заодно и спасение от морщин. Еще большее внимание уделяется кровати и матрасу. Кровать со своими постепенными изменениями в конструкции следует за техническим прогрессом, а также за модными тенденциями. Большая часть инноваций приходится на матрасы. Нововведения, с ними связанные, бывают довольно неожиданными. Так, например, в 1960-х годах подскочил спрос на водяные матрасы. Вообще-то водяные кровати существуют гораздо дольше, чем это может показаться. Некоторые неподтвержденные, к сожалению, источники предполагают даже их древнее месопотамское происхождение. Но именно Чарльз Холл, обучавшийся промышленному дизайну и несколько его друзей по Государственному университету Сан-Франциско, разработали виниловый матрас с водным наполнением в качестве магистерской работы Холла. Прежде чем обратиться к воде, Холл поэкспериментировал со 136 килограммами геля из кукурузного крахмала и даже с желатином, который, к сожалению, расползался. Холл назвал свою водяную кровать «Плэжа и после окончания университета стал продавать ее в 30 торговых точках по всей Калифорнии. В числе его первых покупателей были американская рок-группа «Джефферсон Эйрплейн» и «Весмаверс brothers Но когда дешевые подделки, предназначенные для хиппи и одиноких свингеров, заполонили рынок, Холл не смог защитить свои патенты. Одна из марок под названием «Влажная мечта» стремилась выделиться на рынке, обещая потребителям уникальный сексуальный опыт. Хью Хефнер заказал водяную кровать с покрытием из меха тасманийского опоссума. К 1980-м годам водяные кровати стали мейнстримом, их предпочитали люди с больной спиной или с аллергией на обычные матрасы. Водяные кровати сделались любимой темой в фильмах и телешоу, где они обычно эффектно взрывались или давали течь. К 1987 году доля водяных матрасов в общих продажах кроватей в США составила 22%. Но у этой технологии были и серьезные недостатки. Если у вас в спальне водяная кровать, то вы должны быть готовы не только к тому, чтобы тянуть к ней водопроводный шланг, но и к сопутствующим рискам разлива воды во время наполнения или, что гораздо хуже, к протечкам во время сна. Чтобы выкачать из матраса воду требуется электрический насос, а ранние версии таких насосов были достаточно громоздкими. Многим спящим просто не нравилось хлюпанье. К 1990-м годам дизайнеры обычных матрасов стали активно предлагать инновации, которые сделали их продукцию более легкой, мягкой и гибкой. Рынок водяных кроватей в результате конкуренции стремительно сужался и стал нишевым сегментом. Сегодня более сложные версии таких кроватей снабжены системами гашения волн, контроля температуры воды для более комфортного сна и делаются из отдельных пузырей которые действуют как большие водяные камеры. Такие кровати можно купить со встроенным объемным звуком, терапевтическим освещением и матрасом, имитирующим состояние невесомости. Есть потребители, которые остаются страстно преданными водяным кроватям. Но большинство теперь все же держится от них подальше, даже если им нравится само ощущение. Кому охота таскать шланг в свою спальню? Отец этого изобретения, Холл, до сих пор спит на водяной кровати в своем доме на острове бэйнбридж штат Вашингтон. Он вынашивает идеи более совершенных моделей и пытается вернуться в бизнес, проводя рыночные тесты во Флориде вместе с другом, владеющим сетью мебельных магазинов. Может быть, эту идею еще ждет всплеск популярности с приходом новых поколений, которые не помнят об уме водяных кроватей в 1970-х. Основные производители матрасов работают на переполненном прибыльном рынке, особенно в Северной Америке. Некоторые из них в настоящее время расширяют продажи за рубежом, утверждая, вероятно, правильно, что в Азии и в других местах есть быстрорастущие рынки с состоятельными клиентами. Производители предлагают сотни вариаций, хотя казалось бы, что радикально нового может быть. Например, в широко известной линейке матрасов Силе регулируется основание, причем со множеством дополнительных опций. Вы можете заказать основания, которые регулируются только в изголовье, или же потратиться на версию под названием Reflection 4, предлагающую практически неограниченный диапазон эргономичных положений для головы и ног. Все основания имеют беспроводные пульты дистанционного управления, а у модели Reflection 4 есть еще опции для двух массажных зон. Компания Sili описывает свой топовый матрас Tempo e как изысканно скроенный, в шелково-кашемировом чехле с алмазным тиснением по боковым вставкам. Интересно, какие вершины комфорта ожидают нас впереди? Наиболее высококачественные матрасы сформировали свой особый рыночный сегмент. Кровати Daxiena из Швеции имеют компоненты, которые обеспечивают три слоя твердости внутри матраса и систему поддержки поясницы, позволяющую регулировать жесткость в этой зоне. Шведская компания Hestons производит кровати более 150 лет, обслуживая богатейших людей и предлагая матрасы, которые шьют вручную и на изготовление которых требуется более 300 часов. Их цена начинается с 13 тысяч долларов и может доходить до 140 тысяч. Вам предложат дополнить ваш постельный комплект экзотическими деталями — мехами, превосходными тканями, драгоценными металлами или всем, на что хватит фантазии. Изготовляется это вручную, с дополнительными элементами, которые и не снились нам, если мы привыкли к скромным обычным вещам. Матрасы Hestons — настолько прочны, что передаются из поколения в поколение. Чуть менее дорогой бренд Pelé royal который производит компания Клафт в Калифорнии, имеет тысячи пружин в сшитых вручную отдельных хлопковых чехлах, два слоя из конского волоса и более 10 других слоев, включая 4,5 килограмма новозеландского кашемира. 10 мастеров в течение трех дней трудятся над изготовлением вашего матраса. Английский производитель Висприн делает матрасы исключительно по индивидуальным заказам, для которых вы выбираете натяжение и другие детали, а также ткани. Можно даже добавить слой шерсти в викунии, что увеличит стоимость вашего матраса до 71 тысячи долларов, а может и больше. Говорят, невероятно мягкая шерсть этого крошечного парнокопытного заставляет вас чувствовать себя так, Словно вы лежите на облаке. Наступает момент, когда реальные преимущества уступают место престижу и привилегиям. Кровать перестала быть вещью, которую вы выставляете напоказ, Но те, кто тратит чудовищные суммы на свои спальные места, часто просто хотят окружить себя лучшим, даже если это не улучшает качество сна. Поиск идеального матраса будет продолжаться, так как разные производители стремятся занять свою нишу на рынке. Помимо постоянно меняющихся технологий, применяемых для изготовления матрасов, большая часть инноваций охватывает то, что можно к ним добавить. Кровать все чаще становится убежищем от реалий стремительно меняющегося мира. Сегодня основной акцент делается на покой и умиротворение, на предоставление людям выбора, оставаться на связи или временно отключиться от внешнего мира. Можно обустроить островок покоя и для ваших любимцев. По данным Американской ассоциации товаров для домашних животных, почти половина всех домашних собак, включая 62% мелких пород, 41% собак средних размеров и 32% крупных, спят в кроватях своих владельцев. Сон хозяином дает и кошкам, и собакам ощущение безопасности и тепла. Для тех 50% питомцев, которые не спят со своими хозяевами, на рынке существует огромный выбор лежанок. Они регулярно встречаются в онлайн-каталогах, где иллюстрации изображают палевых лабрадоров, нежащихся в декаденском комфорте. Современные модели включают поролон, пену с эффектом памяти — приподнятые борта, а также легко моющиеся материалы и съемные чехлы. Существуют даже кровати-норы, похожие на спальные мешки, или просто подушки и, чуть не забыли, собачьи лежанки для автомобиля. Марка Орвис, специализирующаяся на элитной рыбалке и популярная среди любителей активного отдыха на природе, продает лежанки для питомцев ТАВЧУ, которые способны выдержать любой натиск собачьих зубов. Эти лежанки имеют двуслойную конструкцию, которой, по словам производителя, не страшны попытки вашей собаки жевать свою постель, царапать или выкапывать в ней норы. Орвис вернет вам деньги в полном объеме, если ваша собака прогрызет такую лежанку. Она доступна в разных цветах, выполнена с применением мягких и прочных материалов. По вашему заказу на лежанке вышьют даже кличку вашего любимца. Сны о будущем. Возможно, будущее за кроватью-капсулой, которая удовлетворит все ваши потребности, пока вы нежитесь под одеялом. Такие кровати уже существуют, но пока не слишком распространены. Кровати-капсулы соединены с компьютером. Благодаря этому подключению регулируется температура, освещение и даже уровень звукоизоляции. Комфорт спящего под неусыпным контролем. Разумеется, эти кровати снабжены автоматическими массажными системами, которые будут вас мягко укачивать, а медленно и нежно. Капсулы с куполом оснащены медиаэкраном, так что можно смотреть телевизор или листать веб-страницы, не вставая. Когда вы почувствуете, что засыпаете, просто нажмите кнопку, и экран погаснет. В некоторых спальных капсулах установлена мультимедийная развлекательная система с игровыми консолями и HD-проектором. Как и следовало ожидать, вы можете модифицировать свою кровать в соответствии с сиюминутными потребностями, в интимные моменты опуская жалюзи легким нажатием на кнопку. Вы также можете приобрести экологическую кровать Ecotypic Bed, в уникальную конструкцию которой встроены отсеки для зеленых растений, система подсветки и полива, помогающая им расти, динамики, которые воспроизводят релаксирующую музыку и даже собственная система генерации энергии. Любая активность в кровати и вокруг нее преобразуется в электроэнергию. Невесомые сны подарят вам кровать-облако «Клауд». Парящий в воздухе мягкий матрас-облако, поддерживается находящейся внизу магнитной платформой. Прекрасное место для невинного сна и отдыха, однако малопригодное для других нужд, если вы не безнадежный пуританин. Спальные капсулы часто ассоциируются с капсульными отелями, быстро растущим сегментом гостиничного бизнеса, особенно в Азии. Они пользуются особой популярностью среди тех, кто приезжает по делам или экономных туристов, которые просто хотят иметь базовый набор. Место для сна, быстрый Wi-Fi, зарядные устройства для своей электроники и, по необходимости, небольшой письменный стол. Капсульные отели привлекательны и для городской молодежи, которая хочет жить недалеко от центра города. Здесь ставка делается на практичность и удобство. Именно этим во многом объясняется стремительное распространение в Азии капсульных отелей с их простыми кроватями. Быстрорастущие сети таких отелей позволяют даже снять комнату с почасовой оплатой. Это идеально подходит для тех, кто не хочет долго томиться в аэропорту или, хотя об этом не говорят, для тех, кто покупает секс. Самые ранние капсульные отели возникли в Японии как места для проживания без излишеств и почти без взаимодействия с другими гостями. Теперь концепция эволюционировала, и все большее внимание уделяется каворкингам и зонам, где гости могут общаться. Вы даже можете настроить свой высокотехнологичный модуль в Инстаграм. Деятельность Meta Platforms Incorporated, в том числе по реализации соцсетей Facebook и Instagram – запрещена в Российской Федерации как экстремистская. Есть оригинальные капсульные отели, вроде тех, что находятся в Киото и Токио, где вы спите среди полок, уставленных книгами. Сами кровати остаются теми же, к которым мы привыкли, но их окружение становится все более персонализированным и технологически сложным. Отныне не существует одного типа кровати для всех. Капсулы, Тенты и купола, парящие магнитные ложа и роскошные водяные кровати имеют один общий знаменатель. Это наличие и уровень связи, немыслимый всего несколько лет назад. Некоторые матрасы уже имеют USB-порты и подключение Bluetooth. Еще немного, и ваша кровать будет полностью синхронизирована с вашим смартфоном, так что вы сможете листать интернет-страницы или виртуально общаться с другими людьми день и ночь, ложась и вставая. Эти футуристические технологии позволят кровати понимать, когда надо регулировать температуру, музыку и свет. Нам останется только лениво наслаждаться плодами технического прогресса. Виртуальная реальность сделает так, что вы сможете засыпать по своему выбору среди цветущих лугов на вершине Empire State Building в Нью-Йорке или под полной луной и звездами. В недалеком будущем вы сможете приобрести матрас с индивидуальными зонами комфорта для каждого спящего, с персональным регулированием подогрева и кондиционера. Кто-нибудь непременно разработает технологию, позволяющую создавать в кровати голографического компаньона, который станет читать вам книги перед сном. Но особенно хотелось бы инвестиций в самоочищающиеся и антибактериальные матрасы, которые навсегда избавят нас от надоедливых клопов. Как и наши предки, спящие люди будущего несомненно предпочли бы для отдыха удобные поверхности, но футурологи не дадут нам расслабиться. Некоторые считают левитацию следующей ступенью в историческом развитии кровати. Управляемые потоки воздуха позволят спящему парить в создаваемом пространстве. Подушки, снабженные чипами и датчиками, станут измерять ваши жизненные показатели, отслеживать фазы сна и обеспечивать идеальное время пробуждения. Меняющаяся подсветка потолка и стен будет имитировать дневное или ночное время суток. Поговаривают о гарнитурах и наушниках, которые будут идти в комплекте с умными кроватями, а также об обогреве и охлаждении с голосовым или сенсорным управлением. А с учетом высокой плотности жилья и постоянно уменьшающихся квартир обсуждается возможность производства роботизированной мебели, способной преобразовывать гостиную в спальню за несколько секунд. Многие комнаты станут вертикальными. Спать мы тоже, скорее всего, начнем вертикально, как космонавты в спальных мешках, пристегнутых к стене. Другой вопрос – как создать невесомость, которая сделает такой спальный мешок удобным? Большинство из нас привыкли спать лежа на матрасах, в которых наши дедушки и бабушки признали бы старых знакомцев. Разве что наши, вероятно, более удобны. Так нужны ли нам кровати и спальни с технологиями умного дома? Действительно ли мы хотим, чтобы электроника не только контролировала наше здоровье, но и следила за нашими потребительскими предпочтениями, литературными и музыкальными вкусами? Судя по постоянно растущему числу людей, привязанных к своим умным часам, приложениям для мониторинга здоровья и подсчета калорий на мобильных телефонах, ответ, скорее всего, будет положительным. Скоро мы сможем купить матрас со встроенным трекером сна. Теоретически, это будет уже не статичная кровать, а кровать, которая со временем научится подстраиваться под нас. Некоторые утверждают, что электронный контроль сна позволит нам спать умнее, что бы это ни значило. Матрас может создать оптимальные условия для сна, но не решит всех наших проблем со сном. Для большинства из нас, помимо отказа от навязанного графика работы и следования своему персональному расписанию, лучшим путем к безмятежному сну остаются, вероятно, разумная диета, нормальное время отхода ко сну, регулярные физические упражнения и секс. Кровать, где когда-то разыгрывалась вся жизненная драма, осталась в прошлом. Теперь она обещает стать местом виртуальной социализации. По словам американской художницы Лори Андерсон, технологии — это костер, вокруг которого мы рассказываем свои истории. Отчасти она права. С помощью технологий мы можем взять с собой в кровать кого угодно, а также любые сюжеты, мысли, но лишь виртуально без физической близости, которая была привычна нашим предкам. Всегда на связи с остальным миром и в то же время бесконечно обособленная сегодняшняя кровать отражает нашу жизнь, как всегда и было. Когда мы приподнимаем покрывало на кровати завтрашнего дня, мы можем видеть будущее нашего мира, со всеми его индивидуальными кошмарами, но также и со всеми общими для нас грезами».